Николай Васильевич Гоголь. «Страшная месть». Отрывок. Вопросы и задания. Прислушайтесь внимательно к голосу актера, читающего художественное описание Днепра. Стихи это или проза? Почему у вас возникло сомнение? Чем проза Гоголя напомнила нам стихи? Какие смысловые части сменяют друг друга в этом отрывке? Как меняется интонация речи актера, эмоциональная окраска его голоса с изменениями состояния Днепра, о котором повествует автор? Как вы думаете, почему ощущение тревоги, передаваемое актером, достигает наивысшей точки перед словами «И вышел из нее колдун»? Как вы думаете, каков характер событий, последующий за этой сценой? Прочитайте повесть «Страшная месть» самостоятельно дома. Подготовьте выразительное чтение прослушанного отрывка, передавая смену настроений, изменение характера пейзажа, созданного Гоголем.